Господин с горы обретает имя. «Вообще-то пора придумать тебе лисье имя. Куцехвостом тебя называть уже нельзя, раз ты отрастил два дополнительных хвоста, и, быть может, скоро отрастишь еще один или парочку». Господин с горы старательно медитировал, наевшись персиковой листвы, но четвертый хвост пока не отрастал. Зато лисье пламя прибавило язычков, и уже имеющиеся хвосты выросли еще на 20 лисьих пальцев. О том, чтобы придумать себе достойное имя, господин с горы уже давно подумывал. Наспех придуманная куцехвост казалось ему унизительным. Другие лисы, впрочем, были рады любым кличкам. Одного звали Кривонок, и он этим очень гордился. Девчонку-лису звали Тощая, но она и вправду была Тощая. Уже превратившиеся в людей лисы имели имена поприличнее. Они подслушивали имена у людей и переделывали их на лисий лад. Фамилии всех были одинаковые – Ху. И господин с горы подумал, что ему придется тоже называться Ху. Что ж, хотя бы над фамилией не придется ломать голову. «Что скажешь?» – спросил лис с горы. Господин с горы утвердительно наклонил голову, все еще погруженный в размышления. Как же его все-таки звали на самом деле? Он не помнил, но внутри было стойкое ощущение, что имени у него не было вовсе. «Но ведь так не бывает», – подумал господин с горы. «Должны же были родители меня как-то называть». Родителей он тоже не помнил. Хотя точно знал, что они у него были, зато помнил слухи, которые ходили на Таошань. Будто бы один из его родителей был небожителем или духом. Господин с горы слухом не верил. Если бы так, вряд ли бы его доконало какое-то паршивое проклятие. У него был врожденный талант культивации, только и всего. «Разумеется, ты будешь ху», – сказал лис с горы, подтвердив догадки господина с горы. «Все лисы носят фамилию Ху». у лисы», – прикинувшись тибетской лисой, предположил господин с горы. Тибетская лиса известна тем, что у нее всегда невозмутимый вид и выражение крайнего презрения на морде. «Обычно имена даются при воплощении в человека, но я уверен, что ты скоро совершишь прорыв в культивации, так что имя стоит придумать уже сейчас», – сказал лис с горы, сделав вид, что не понял или не заметил иронии в вопросе господина с горы. Господин с горы сообразил, что имя придумывать будет «Лис с горы», поскольку он ко всем лисьим именам на хулишань лапу приложил и настороженно прянул ушами. Он бы не хотел, чтобы ему досталось какое-нибудь странное имя. Называя «Лис с горы», явно не утруждал свою фантазию, поэтому имена почти всегда состояли из «сяо» и какого-нибудь числительного или счетного слова. «Сяо-и», «сяо-сань», «сяо-ши-сань», сяо дзи Должно быть, тем самым подчеркивалась иерархия среди лис горы Хулишань. Но господину с горы вовсе не хотелось стать еще одним лисьем Сяо. «Я совершенно точно не Сяо», – довольно сварливо предупредил господин с горы. «В некоторых случаях Сяо используется как приставка к имени и обозначает малыш. Часто так ласково называют детей». Лис с горы приподнял брови. «Да ну!» «Я разом два хвоста отрастил», – напомнил господин с горы. Умею читать и писать. Хотелось бы мне знать, откуда ты это умеешь. И даже научился играть в шахматы. Не расслышав, продолжал господин с горы. Про стихи не забудь. Прошуршало откуда-то из-за угла недопесок, который, будучи чернобуркой, весьма любопытный. Подслушивал их беседу. Услышав, как господин с горы себя расхваливает, лис с горы рассмеялся. Он и не собирался умолять достоинств куцехвоста. Ведь тот был необычным лисом. Таких на хулешань еще не бывало и не планировал делать из него еще одного сяо, но изобразил на лице снисходительность и сказал, «Ладно уж, так и быть, никаких сяо в имени». Господин с горы с облегчением вздохнул. Лис с горы прикрыл глаза и сидел, чуть покачиваясь, хвост его при этом вилял из стороны в сторону. Похоже было, что он погрузился в размышления или медитирует. «Фэйцинь», — сказал лис с горы после продолжительного молчания. «Твое имя будет Файцинь! Недопесок, хватит подслушивать. займись с делом. Принеси мне кисть и бамбуковую табличку. Чернобурка помчалась выполнять приказания. Лис с горы взял кисть и неспешно вывел на бамбуковой табличке новое имя Куцехвоста. Господин с горы внимательно смотрел, как он это делает. Прежде он никогда не видел, чтобы Лис с горы что-то писал, поэтому априори полагал, что писать тот не умеет. Оказалось, что умел и еще как. Изящному почерку позавидовали бы и столичные «Каллиграфы». «Почему? Фэйцин? спросил господин с горы. Звучало имя неплохо, но у него были кое-какие сомнения по поводу смысла имени, которое состояло из двух иероглифов. «Лететь» и «Птица». Странное имя для лисы. Лес с горы пристально на него взглянул, будто ждал другой реакции, но, не дождавшись, фыркнул и ответил. «Потому что мне так захотелось». «К тому же...» «Ха-ха!» «Всегда есть вероятность, что помимо хвостов...» и седалищных мозолей ты сможешь отрастить и крылья, раз уж ты такая талантливая лиса. Господин с горы недовольно клацнул зубами, но с того дня стал называться ху-фаицинем.